Глава вторая Я сопротивлялась изо всех сил, и это неслыханная дерзость Ещё ухудшило и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы француз Я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своём отчаянии была готова на всё. «Держите её за руки, мисс Эббот, она точно бешеная! Какой срам, какой стыд!» кричала камеристка. «Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благодетельницы, ведь это же ваш молодой хозяин!» «Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?» «Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка. Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении». Тем временем, Они втащили меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвелась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту. «Если вы не будете сидеть смирно, вас придется привязать», — сказала Бесси. «Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки. Моя она сейчас же разорвет». Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с дебелой ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшие меня новые бесчестия несколько охладили мой пыл. «Не снимайте! Я буду сидеть смирно!» — воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу на которой сидела. «Ну, смотрите!» — сказала Бесси. Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня. А затем... Обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво. Словно сомневались в моем рассудке. «С ней никогда еще этого не было», — произнесла, наконец, Бесси, обращаясь к мисс Эбботт. «Ну, это все равно сидела в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони». Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен. Бесси не ответила, но немного спустя она сказала, обратясь ко мне. Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид. Ведь она кормит вас. выгоня она вас отсюда, вам пришлось бы идти в работный дом. Мне нечего было возразить ей. Мысль о моей зависимости была для меня не нова. С тех пор, как я помню себя, мне намекали на нее. Укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эбботт поспешно добавил И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богаты а у вас никогда ничего не будет, поэтому вы должны смириться и угождать им. «Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы», добавила Бесси уже мягче. «Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой, тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом, а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда». «Кроме того», — добавила мисс Эбботт, «Бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок. И что тогда будет с ней?» «Пойдем, Бесси. Пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр. А если вы не раскаетесь?» «Как бы кто ни спустился по трубе и не утащил вас!» Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ. Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко. Вернее, никогда. Разве только наплыв гостей в гейтсхед холле вынуждал хозяев вспомнить о ней. Вместе с тем, это была одна из самых больших и роскошных комнат дом В центре точно алтарь, Высилась кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом. Два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрикенами из той же материи, спускавшимися фистонами и пышными складками. Ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном, стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком, гардероб — туалетный стол и кресло из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, засланный белоснежным пикейным покрывалом. Почти так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле у изголовья кровати со скамеечкой для ног перед ним. Это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым троном. В комнате стоял промозглый холод от того, что ее редко топили. В ней царило безмолвие, от того, что она была удалена от детской кухни. В ней было жутко, от того, что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть мебели и зеркала осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комоде, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюры, изображавшие ее умершего мужа. В последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклятия, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие. С тех пор, как умер мистер Рид, прошло девять лет. Именно в этой комнате он испустил свой последний вздох. Здесь он лежал мертвый, отсюда факельщики вынесли его гроб, и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты. Я все еще сидела на том месте, которому меня как бы приковали Бесси из лючка мисс эббот Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина, передо мной высилась кровать. Справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики. Слева — занавешанные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда наконец решилась двинуться с места, встала и подошла к двери. Увы, я была узницей не хуже, чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало мне темней и холоднее, чем в действительности. А странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледные лицо и руки, Белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом царстве, действительно напоминали призрак. Что-то вроде тех крошечных духов, не то феи, ни то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником. Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, Но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего. грубости и жестокость Джона Рида, надменная равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливый слуг, Все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшейся с дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать? Почему меня все презирают, не любят, клянут? Почему я не умею никому угодить, и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которую прямо эгоистично, или к Джорджиане, у которой вратительный характер, Капризный, раздражительный и заносчивый все относятся снисходительно. Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золотые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее. Из-за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит. Его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыпля, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутон из самых редких цветов. Он даже называет свою мать старушкой, смеется над ее цветом лица, желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковое платье. И все-таки он ее ненаглядный сыночек. Мне же не прощают ни малейшего промаха. Я стараюсь ни на шаг не отступать от своих обязанностей. А меня называют непослушной, упрямой и лгуней. И так с утра и до ночи. Голова у меня все еще болела от ушиба. Из ранки сочилась кровь. Однако никто не упрекнул Джона за то, что он без причины ударил меня. А я, восставшая против него, чтобы избежать дальнейшего грубого насилия, я вызвала всеобщее негодование. Ведь это же несправедливо, несправедливо! Твердил мне мой разум с той недетской ясностью, которая рождается пережитыми испытаниями. опроснувшаяся энергия заставляла меня искать какого-нибудь способа избавиться от этого нестерпимого гнета. Например, убежать из дома. Или, если бы это оказалось невозможным, никогда больше не пить и не есть. Умореть себя голодом. Как была ожесточена моя душа в этот тоскливый вечер как были взбудоражены мои мысли, как бунтовало сердце. И все же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя борьба? Ведь я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе. от Отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой. Я совершенно не подходила к гейтс холлу Я была там как бельмо на глазу. У меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными. Если они не любили меня, то ведь и я не любила их. С какой же стати они должны были относиться тепло к существу, которое не чувствовало симпатии никому из них? К существу, так сказать? И народному для них, противоположному им по натуре и стремлениям, существу во всех смыслах бесполезному, от которого им нечего было ждать, существу зловредному, носившему в себе зачатки мятежа, восставшему против их обращения с ним, презиравшему их взгляды. Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, красивым и пылким ребенком, Пусть даже одиноким и зависимым, миссис Рит отнеслась бы к моему присутствию в своей семье гораздо снисходительней. Ее дети испытывали бы ко мне более товарищеские дружелюбные чувства. Слуги не стремились бы вечно делать из меня козла отпущения. В красной комнате начинало темнеть. Был пятый час, и свет тусклого облачного дня переходил в печальные сумерки дождь все так же неустанно барабанил по стеклам окон на лестнице и ветер шумел валлея за дому я вся закоченела и мужество стало покидать меня обычное чувство приниженности и неуверенности в себе растерянность и уныния опустилось как сырой туман но уже перегоревшие угли моего гнева все уверяют что я дурная может быть так оно и есть Разве я сейчас не обдумывал как уморить себя голодом? Ведь это же грех. А разве я готова к смерти? И разве склеп под плитами Гейтсхедской церкви уж такое привлекательное убежище? Мне говорили, что там похоронен мистер Рид. Это дало невольный толчок моим мыслям. Я начала думать о нем со все возрастающим ужасом. Я не помнила его но знала, что он мой единственный родственник, брат моей матери, что когда я осталась сиротой, он взял меня к себе. И в свои последние минуты потребовала от миссис Рид обещание, что она будет растеть и воспитывать меня как собственного ребенка. Миссис Рид, вероятно, считала, что сдержала свое обещание. Она его и сдержала, в тех пределах, в каких ей позволяла ее натура. Но могла ли она действительно любить навязанную ей девочку. Существо, совершенно чуждое ей и ее семье, ничем после смерти мужа с ней не связаны. Скорее, миссис Ритт тяготилась необходимостью соблюдать данные в такую минуту обещания. Быть матерью чужому ребенку, которого она не могла полюбить, с постоянным присутствием которого в семье не могла примириться. Мною владела странная мысль. Я не сомневалась в том, что, будь мистер Ридж жив, он относился бы ко мне хорошо. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестевшее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля невыполнена и чей покой в могиле нарушен, Иногда посещают землю, чтобы покарать виновных и отомстить за угнетенных. И мне пришло в голову. А что, если дух мистера Рида, терзаемый обидами, которые терпит дочь его сестры, вдруг покинет свою гробницу под сводами церковного склепа или неведомый мир усопших и явится мне в этой комнате? Я отерла слезы, и постаралась держать свои всхлипывания, опасаясь, как бы в ответ на бурные появления моего горя не зазвучал потусторонний голос, пожелавшую тешить меня, как бы из сумрака не выступило озаренное фосфорическим блеском лицо, которое склонится надо мной с неземной кротостью. Появление этой тени, казалось бы, столь утешительное, вызвало бы во мне, я это чувствовала, «Безграничный ужас!» Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? «Нет». Лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался. Пока я смотрел, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувству потрясены всем пережитым, Я решила, что неверный трепетный луч — весь не гости из другого мира. Мое сердце судорожно забилось, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев. Я ощущала чье-то присутствие, что-то давило меня, я задыхалась. Всякое самообладание покинуло меня. Я бросилась к двери и с отчаянием начала дергать ручку. По коридору раздались поспешные шаги, Ключ в замке повернулся, вошли Бесси и Эббот. «Мисс сэр вы заболели?» — спросила Бесси. «Какой ужасный шум! Я до смерти испугалась!» — воскликнула Эббот. «Возьмите меня отсюда! Пустите меня в детскую!» — закричала я. «Отчего? Разве вы ушиблись? Или вам что-нибудь привиделось?» — снова спросила Бесси. «О!» Тут мелькнул какой-то свет, и мне показалось, что сейчас появится привидение. Я вцепилась в руку Бесси, и она не вырвала ее у меня. «Она нарочно подняла крик», — сказала Эббот презрительно. «И какой крик? Как будто ее режут. Верно, она просто хотела заманить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки!» «Что тут происходит?» — властно спросил чей-то голос, по коридору шла миссис Рид. Ленты на ее чипце развивались, платье угрожающе шуршало. «Эббот, Бесси, я, кажется, приказала оставить Джейн Эйр в красной комнате, пока сама не приду за ней». «Мисс Джейн так громко кричала, сударыня», — просительно сказала Бесси. «Пустите ее!» — был единственный ответ. «Не держись за руки Бесси!» Обратилась она ко мне. Этим способом ты ничего не добьешься. Можешь быть уверена. Я ненавижу притворство, особенно в детях. Мой долг доказать тебе, что подобными фокусами ты ничего не достигнешь. Теперь ты останешься здесь еще на лишний час. Да. И тогда я выпущу тебя. Только при условии полного послушания и спокойствия ой тетя, жальтесь, простите, я не могу выдержать этого. Накажите меня еще как-нибудь, я умру, если... — Молчи. Такая нездержанность отвратительна. ей в самом деле была ей отвратительна. Она считала меня уже сейчас опытной комедианткой. Она искренне видела во мне существо, в котором неумеренные страсти сочетались с низостью души и опасной лживостью. Тем временем Бесси и Эббот удалились, и миссис Рид, который надоел, и мой непреодолимый страх, и мои рыдания, решительно втолкнула меня обратно в красную комнату и без дальнейших разговоров заперла там. Я слышала, как она быстро удалилась. А вскоре после этого со мной, видимо, сделался припадок, и я потеряла сознание.